Глава 16. Внезапная проблема. "Интересные парни", сказал Лариса Олегу, проводя юных полицейских до дверей ангара. Но я понятия не имела, что таких малолеток к полицейским расследованиям привлекают. И мне это тоже показалось странным. "Ты уверен, что они те, за кого себя выдают? На кого ещё может интересовать жизнь Кривошлыкова? Вообще понять не могу, что тут ещё расследовать", недовольно буркнул Олег. «Этот болван твой бывший ограбил какого-то богатея, а полицейские его машину случайно подстрелили во время погони. Делов-то? Чего они теперь во всем этом копаются? Если только он шлепнул себя половой ладонью. Ну, конечно же. Сами дело натворили, а теперь хотят выйти сухими из воды. И вот и затеяли это никому не нужное расследование. Пусть расследуют, что хотят. Нам-то что с того?» К счастью, это уже пройденный этап моей жизни, и дела Кривошлыкова меня теперь нисколько не интересуют. Лариса вернулась к своей незаконченной скульптуре, энергично перемешала быстро застывающий раствор в тазу и снова принялась за работу. Я в магазин схожу, сказал я Олег и набросив на плечи тёплую куртку, направился к выходу. Лариса, увлечённая скульптурой, ничего ему не ответила. Когда он вышел из здания, молодых полицейских поблизости уже не было. Олег на всякий случай огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не подслушивает, затем вытащил из кармана куртки мобильный телефон и позвонил Петру Алексееву. — Петька! — нервно пробормотал он, когда Алексеев ответил на звонок. — Проблемка у нас тут внезапно возникла. К Лариске только что парочка очень странных легавых приходила. Они с Серегой Кривошлыковым интересуются и нашим недавним делом. В разговоре твоя фамилия всплыла. «Что — Что? — завопил в трубку Алексеев. — Ты совсем сдурел? Зачем вы легавым про меня рассказали? — Я вообще молчал! — вскипел Олег. Это Лариска сболтнула лишнего. Она ведь даже не в курсе, что мы с тобой знакомы. Я ничего и сказать не успел. Отлично, извинительно бросила Алексея. Вот теперь, теперь они к тебе домой поехали. Я им дверь не открою. Постоят и уедут ни с чем. А вот это ты зря терпеливы, сказал Олег. Так вот, впустишь их и скажешь, что давно Серёгу не видел и никаких общих дел с ним не имел, о том, что он грабежами промышлял, вообще я впервые слышу, понял? «Чтобы они ничего не заподозрили, и постарайся быть поубедительнее. Если полиция в этом деле начнет копаться, могут и нарыть что-нибудь, а нам сейчас только с полицией проблем не хватало. С близнецами бы разобраться. Эти гады не любят, когда их наемники не справляются с заданиями». «Ладно», — недовольно сказал Алексеев, — «на в руле гавм что-нибудь». «А с заданием мы справились, только пошло все немного не по плану». «Ты это...» — Олег понизил голос почти до шепота. «Представителям сиамских близнецов насчет товара пока не звони, и я тоже не буду. Заляжем на дно. Пусть сначала шумиха немного уляжется». «Да как не звонить-то?» — снова истерично завопил Петька. «Они сами мне уже несколько раз звонили, только я не отвечаю. Но сколько это может продолжаться? А если они сами ко мне заявятся? Ты ж знаешь, что с такими людьми лучше не шутить, трус». Беззлобно выдохнул Лайк. "Вот и можешь дверь не открывать, если только вышибать не начнут. С близнецами я разберусь. Потянем время, пока они совсем нервничать не начнут. А если встретичка у из них, отправляй ко мне. Из-за этой проклятой шкатулочки у нас приятели грохнули, а значит мы вполне можем затребовать вдвое больше. Если заказчик ограбление захочет эту коробочку получить, пусть удваивает сумму вознаграждения". Не, вот это мне нравится, обрадовался Алексеев. Тем более Кривошлыкого больше нет, а значит, его долю мы с тобой пополам разделим, именно подтвердил Олег. В общем, насчёт полиции я тебя предупредил: отшей их, а затем сиди тихо и не высовывайся. А решение всех вопросов я возьму на себя.